ЭПИЗОД ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ Что такое разрушенный город? Багдад, Белград, Палестина. Я все это уже видал, ничего нового. Миша равнодушно взирал на зияющие и смердящие уродливыми подробностями руины. Город раскинулся пред взором во всей неприглядной красе. Он походил на калеку, просящего на паперти милостыню и выпячивающего на всеобщее обозрение изувеченные телеса. Всё пережитое не укладывалось в сотрясенном мозгу. Миша лишь старался не позволить свалиться измотанному до предела телу. Долго плутал среди мертвых развалин, с трудом узнавая знакомые улицы. Тут был парк, на повороте аптека. Мысленно выдохнул, увидев, что четвертый этаж уцелел, но тут же в груди поселился страх. Дом выглядел жутко. Спотыкаясь, поднялся к своей квартире. «Маша!» — тихо позвал он, заглядывая через завал, и оторопел. Прямо у входа развалилась дохлая псина. «Откуда? Кто стрелял?» На лбу выступила испарина. «Маша!» — снова позвал и полез в проем. Быстро осмотрел квартиру. Пусто, никаких признаков жизни. Нечего было и думать, что она останется здесь. А где же искать? Во время бомбежки логично спуститься в подвал. Подвал. Трепетным огоньком вспыхнула надежда, и Миша бросился вниз. Взгляд остановился на почти неузнаваемом лице. Луч света трясся вместе с ладонью, сжимающий телефон. Сомнений нет, это она. Искаженные страданием родные черты застыли на бледном лице. Не успел. Мысль наотмашь бьет в самое больное место. Ноги слабеют и подгибаются. Миша попятился, споткнулся обо что-то и опустился на ступеньку. Ружье соскользнуло с плеча. Он тупо уставился на него. В голове почему-то зазвучали слова старой песни. «И нам незачем ехать, мы гуляем одни, на нашем кассетнике кончилась пленка». «Кончилась пленка», — безразлично подумал Миша, вглядываясь в тусклый блеск оружейной стали. «Некуда и незачем больше ехать». Поднял ружье, но не смог удержать в ослабевших руках. Выронил. Лязгнул металл, и что-то надорвалось внутри. Напряжение, державшее Мишу все эти дни, иссякло. Тело обмякло, и голова безвольно поникла, уткнувшись в колени. Время остановилось, исчезло пространство. Мир сузился до размеров тусклого пятна от телефонного фонарика. В голову пришла странная мысль. В телефоне есть фотографии. Маша, родители, друзья. Когда сядет аккумулятор, они все исчезнут. И следа не останется. Как будто бы их и не было никогда. Миша погладил холодную сталь отцовского ружья и успокоился. Пришла ясная и холодная решимость. Погаснет фонарь, а следом я. Но свет не погас, он странно замелькал по стенам. Крепкие ботинки ступали по битому кирпичу и раскрошившемуся бетону. Алёна привычно шла по неровной поверхности. С Сашей они часто путешествовали на мотоцикле, забираясь в нехоженные дебри. «Как думаешь, Одноглазый вернётся?» — спросила Алёна, догоняя ушедшего вперёд Сашу. «Сомневаюсь». Бросил тот через плечо. «Трус он, тем более знает, что теперь его ждут и не пожалеют, да и недолго ему осталось». «Да, наверное». «Знаешь, о чем я подумал?» Саша обернулся. «Мне кажется, сейчас наступил тот самый момент, когда хороших людей реально стало больше». Он даже улыбнулся своей мысли. «Вот посуди сама». «Смотри». Прервала его Алёна, указывая куда-то в сторону. «Что там?» «Мотоцикл», — удивлённо проговорил Саша. «У того самого подъезда?» «Да», — Саша скинул с плеча ружьё. «Надо проверить». Стараясь не шуметь, прокрались к дому. «Давно приехал, мотор холодный». «Думаешь, это их знакомый?» «Не просто так приехал». Они переглянулись. Оба поняли, человек внутри, скорее всего, уже нашел то, что искал. «Ты светишь, я целюсь. Пошли». «Окей». Саша знал, где найдет мотоциклиста. Нетвердо спускаясь по ступенькам, держал ружье наготове. Свет фонаря из-за спины выхватил на нижней ступеньке сгорбившуюся фигуру. Человек сидел, уткнувшись лицом в колени и сжимал голову руками. Он не отреагировал ни на свет, ни на звуки шагов. Саша остановился на середине спуска и негромко позвал. «Эй!» Человек не шелохнулся. «Эй, ты живой?» Саша спустился еще на пару ступеней и заметил рядом с человеком ружье. «Мужик, я вооружен, так что ты не дури!» «Мы зла не хотим. Давай поговорим, слышишь?» Человек не ответил, но пальцы, сжимающие затылок, заметно шевельнулись. «Ты знал этих ребят? Ты за ними приехал?» Продолжал допытываться Саша. «Слушай, давай выйдем, я расскажу». Человек медленно поднял голову и, не оборачиваясь, тихо произнес. «Я ничего не хочу. Уходи». «Мужик, тебя как зовут? Меня вот Александр, мою супругу Алена». Саша продолжал попытки разговорить незнакомца. «Мы тут рядом живем. Пойдем с нами». «Я же сказал!» Злобно, почти беззвучно прохрипел человек. «А еще у нас живет черный кот», — выпалила Алена. Человек обернулся, закрываясь от света рукой. «Что?» Алена отвела фонарь в сторону. Незнакомец смотрел на нее пронзительным, воспаленным взглядом. «В этом доме мы нашли маленького черного кота». Алена даже оробела от этого взгляда. С белым пятнышком она приложила ладонь к груди. Человек медленно, с огромным усилием встал. Его качнуло, и Саша шагнул к нему, чтобы поддержать. «Где он?» «Голос едва слышен, но глаза ожили». «Пойдем с нами, сам увидишь». Уголек спал. И это был не обрывочный и беспокойный сон, а глубокое, почти бездонное забытье. Он спит уже почти сутки. Измучился, бедолага. И собаки его покусали, да еще отравление. «Смотри, очнулся». Пробуждение было тяжелым. В голове шумело, в глазах двоилось, к горлу подступала тошнота. Ноющей болью отзывалась рана от укуса собаки. Подкорка изудела, и уголек лизнул ее пересохшим языком. Кто-то заботливо сделал для него лежанку, сложив пополам одеяло. Рядом оставил миску с водой. Уголек припал к ней и долго пил, борясь с дурнотой. Его стошнило чем-то кислым, но полегчало. Люди говорили спокойно. Голоса были знакомы, и Уголек чувствовал себя в безопасности. Снова прилег на одеяло и закрыл глаза. Шевелиться не хотелось. Внезапно он ощутил прикосновение, и в памяти зашевелилось что-то далекое, привычное, но неуловимое. Уголек. Он напрягся. В хриплом шепоте ему почудилось что-то давно забытое, но родное. Ладонь скользнула по шерсти, окутывая теплом. Уголек помнит это прикосновение. Приоткрыл глаза. Взгляд сфокусировался на незнакомом лице. Сердце споткнулось. «Уголечек», – прошептал чужой, но узнаваемый голос. Пальцы скользнули по переносице, Щекотнули за ухом. Запах. Уголек узнал этот запах. «Миша!» — слабо мяукнул уголек. «Миша!» — приподнялся на лапы, выгнулся, подставляя загривок и шею ласкающим пальцем. Человек подхватил его на руки, прижал к щетинистой щеке. Уголек терся о соленую кожу и не мог надышаться. В нос била гремучая смесь всевозможных запахов, но среди них преобладал один, самый сильный – запах дома. Они провели в школьном убежище три дня. Три тихих, почти мирных дня, которые казались украденными из другой жизни. Раны уголька начали затягиваться. Он много спал и понемногу начал есть. Миша тоже приходил в себя. Говорил мало, ел машинально, но пустота в глазах постепенно заполнялась новыми живыми чувствами. Он с интересом прислушивался к рассказам выживших, помогал Саше и Жене в убежище. Видел, как эти люди, собранные горем, по крупицам создавали новую жизнь, делились последним и поддерживали друг друга на четвертое утро миша подошел к ивану матвеичу который вместе с сашей планировал новую вылазку мне пора идти тихо но твердо сообщил миша иван матвееич внимательно посмотрел на него в глазах миши больше не было самоубийственного отчаяния была усталость была нескончаемая боль но была и решимость куда туда откуда приехал «В деревню. Там безопасно. Относительно. Там люди, которые помогут». Он обернулся к остальным, кто находился в столовой, и слышал его слова. «Здесь оставаться бессмысленно. Надеяться не на что. А там есть земля, вода, жилье. Есть шанс. Я иду туда. Предлагаю пойти со мной». Люди молча переглядывались. Мысль уйти из единственного знакомого, пусть и разрушенного мира, пугала. «Он прав», — нарушила паузу Алена, поглаживая уголька, свернувшегося у нее на коленях. «Оставаться здесь — значит ждать конца». «Идти далеко», — возразил кто-то. «Обжились уже, вроде не так все плохо». «Миша прав», — Саша встал и посмотрел на людей. Оставаться опасно хотя бы потому, что скоро здесь начнется эпидемия. Трупы повсюду. Кто хоронить будет? Гиблое место. Надо уходить. Ну что ж. Иван Матвеевич почесал заросший седой щетиной подбородок. Доводы веские, я с ними согласен. Я и сам об этом не раз задумывался, но считаю, такое решение мы должны принять сообща. Что скажете? Он оглядел всех собравшихся, ожидая ответа. Обсуждали недолго. Все «за» перевесили «против». Приняв решение, люди приободрились. В лагере воцарилось оживление и деловитость. Никто больше не сомневался в выборе, ведь у всех появился шанс. Они стояли на самой окраине, у незримой черты между бездной и твердью чудом спасшаяся маленькая группа людей, чьей-то безжалостной волей, доведенные до этой черты. За спинами, в утренней дымке, чернели стонущие руины их прошлой жизни. Остовы многоэтажек провожали, угрюмо глядя им вслед пустыми глазницами окон. И только ветер нашептывал что-то разбитыми губами улиц. Перед ними лежала дорога, обезлюдевшая, загроможденная металлоломом, уходящая в неизвестность. Но это была дорога надежды. Миша в последний раз оглянулся на город, прощаясь со всем, что он любил и потерял. Затем перевел взгляд на уголька. Кот таращился круглыми глазами куда-то вверх. Миша проследил за его взглядом. Далеко впереди, над лесом, медленно и неотвратимо плыли хищные угловатые силуэты. «Вертолеты!» — воскликнул Саша. «Не наши!» — убежденно добавила Женя. «Наблюдают!» — недобро проговорил Иван Матвеевич, запахнув плотнее пальто и ежесь от ветра. Миша крепче сжал лямку рюкзака. «Пора!» — тихо сказал он. И они шагнули на дорогу, уходя из своего мертвого города навстречу туманному будущему под холодным, внимательным взглядом чужого неба. Александр Казанцев Уголек Читал Роман Ефимов Спасибо за прослушивание.